сиротки добрые придобрые Принц изумленно покачал головой. Вот уж и не думал, что это учение дошло и до ваших краев. — Так у вас его знают? — разочаровался жихарь. — Можно сказать, рехнулись на нем, сэр, брат. — Я верно подобрал слово? — Верно. Значит, правду говорил Дрост. Эх, какие они вояки были. Самому Дыр Танану подстать. О, и вы преклоняетесь перед этим героем? Кстати, сэр брат, ведь Дыр Танам тоже с первоначалу вызвал трёх своих друзей на поединок, а потом на них напали воины злобного кардинала И дружба родилась в сражении. — Ну, сражений на нашу дорогу хватит, — сказал Жихарь. — Вы говорите так, словно это вас не радует, сэр-брат? Но разве не прекрасно погибнуть на поле брани во имя высоких и благородных целей? — Верно, — сказал Жихарь, — лежишь на траве, чрева наружу и голова заметит.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 Неведомо, до каких высот любомудрие дошли бы всадники, если бы впереди, прямо на дороге, не показался большущий серый валун, украшенный полустершейся надписью. «Прямо ехать убиту быти, налево ехать женату быти, направо ехать коня потеряти». Дорога за камнем расщепилась на натрая. «Хоть бы раз поймать за руку того, кто вот так вот балуется на дорогах», — сказал Жихарь. «Это ведь не то, что кусок мела взял и краткое соромное слово начертал для смеху. Нет, сидел ведь, долбил ни день, ни два». «Вы полагаете, сэр, брат, что надпись не имеет никакого смысла?» ну, «Сам посуди», — сказал Жихарь. «Долбили это в незапамятные времена».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 — Богатый ты! — позавидовал жихрь он даже яички каленые, вино! Это мне дали на дорогу почтенный старик со старухой на постоялом дворе. — Так это еда, наверное, мнимая! — догадался Жихарь. — На тебя ведь там гого-смагогой морок навели!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 Я бы сделал ее своей королевой. А я в телеге всю ночь звезды просчитал. Завистливо вздохнул Жихарь. Не подумайте, дурного, сэр, брат. К дурному я и не думаю. А думаю, что еда все-таки мнимая. Ну, ничего, в желудке не прибавляется, сосет и бурчит. А вино? Жихарь прислушался к поведению вина внутри себя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 сказал принц, я очень люблю устарелый о подвигах Белликида и проверный его меч по имени Кольт. Чарует меня превыспренный старинный слог. Заткни свою помойную пасть, вонючка Джо, иначе мой верный Кольт проделает в тебе семь симпатичных дырочек. Умели же красно говорить воители седой древности. Кстати, обратите внимание,